Глава 8. Сиэтл. Вашингтон соседствует с Айдахо, а Джером находится от Сиэтла в одном долгом дне езды. Но с таким же успехом я мог бы оказаться на Марсе. Сиэтл — настоящий мегаполис, полный музыкальных магазинов, благотворительных и книжных лавок. Там располагалась спортивная арена, где выступали лучшие рок-группы. Удивительно, но в те времена... Вы могли сходить на такой концерт всего за 5 или 6 баксов. Впервые я увидел Лёд Запелин в Сиэтле. У них на сцене стоял транспарант с названием группы, а когда они играли последнюю песню в программе Black Dog, он вспыхнул огнем. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я видел Deep Purple. У них только что вышел альбом Burn, а Ричи Блэкмор был моим любимым гитаристом. В конце шоу он разбил свою гитару, таская ее по сцене и бросая вверх-вниз, а потом поставил одну ногу на монитор и сломал инструмент о колено. Я услышал медленный, жесткий, невероятный звук и узрел жесткое обращение с инструментом. Я ходил на группу «Т-рекс» в театр «Парамаунт». Сегодня он превратился в настоящий дворец, но тогда был чрезвычайно тухлым местом, Ковровое покрытие под ногами рваное, сиденья неудобные, а в зале воняло только что не мочой. В Парамаунт работал только один вышибало по имени Тайни. 7 футов больше двух метров ростом, и на вид как Андре Гигант. Примечание: французский рестлер и актер болгарско-польского происхождения Андре Рене Русимов. Годы жизни 1946-1993. Выступал под сценическим псевдонимом Андре Гигант. Марк Болан на сцене оказался совсем мелким, а публика не истовствовала, но тайни смог удержать всю толпу в одиночку. КИС я видел тоже в Парамаунт на разогреве у британской группы Совой Браун. Изначально совой Браун Блюз Бенд. Британская блюз-роковая группа, созданная в 1965 году гитаристом Кимом Симмонсом, единственным неизменным участником ее многочисленных составов, выступает с концертами и выпускает альбомы по сей день. В середине их выступления Джин Симмонс споткнулся о шнур бас-гитары и упал плашмя на спину. Он продолжал играть, дрыгая ногами в воздухе, подобно жуку. Их Роуди пришлось выбежать на сцену, чтобы поставить его на ноги. Но группа выглядела невероятно, и даже громкость их игры отличалась от всего, что я слышал раньше. Это было все равно, что стоять прямо рядом с авиалайнером «Боинг». Просто нечто, пробивающее тебе грудь. После концертов адреналин бурлил в моей крови часами. А затем я возвращался домой, и мы с мамой принимались за дела». Она переехала к мужчине по имени Рамон, работавшему в Вашингтонском университете, но все время находившемуся в отъездах. Он занимался делами какой-то школы в Мексике. Еще Рамон преподавал в государственной тюрьме на острове Макнил, так что большую часть времени дома находились Сэйси, мама и я, как в старые времена в Лос-Анджелесе. Моей сестре исполнилось 9 лет, и ее прямо-таки было от меня не оторвать поэтому сестра вечно разрывалась между нами, если мы с мамой ссорились, а к тому моменту мы ругались уже чисто инстинктивно. Теперь-то я понимаю, что был довольно злым и склонным выходить из-под контроля, а мама огорчалась и, вероятно, испытывала чувство вины, потому что не воспитывала меня самостоятельно. Но тогда наши отношения стали просто ужасными». Я постоянно говорил маме, чтобы она отстала от меня и уходила из дома сразу на несколько часов, а позже и дней. Поскольку к тому времени я пошел в десятый класс, в школе нашлось чем заняться. На удивительно больших ступенях средней школы Рузвельта в первый же день учебы я встретил Линду. Удивительную девушку с идеальными темными волосами, разделенными на пробор слева так, что челка справа закрывала один глаз выглядела очень секси. Линда была хорошенькой, стройной и общительной, и у нас завязался интересный разговор, когда ее бойфренд подошел и напомнил мне, как потом делал несколько раз в последующие недели-месяцы, что она его девушка. К концу того же дня Рик Ван Зант стал моим лучшим другом в Сиэтле. Парень отличался необычайно высоким ростом. Он был на два или три дюйма выше меня, А мой рост уже перевалил за 6 футов, примерно 182 сантиметра. У Рика тоже были темные волосы, но только очень длинные. В те дни все понемногу отращивали волосы. Священники, политики, ведущие теленовостей. Но по-настоящему длинные волосы ниже плеч выдавали либо хиппи, застрявшего в 1960-х, либо персонажа, опередившего свое время. В средней школе Рузвельта присутствовали все тусовки, какие бывают в старшей школе. Ботаны, спортсмены, стиляги и фанаты автомобилей, проводившие часы в школьной автомастерской. Но там вряд ли нашлось бы более десятка подростков с волосами ниже плеч. Гораздо больше меня интересовало то, что Рик играл на гитаре невероятно круто для десятиклассника. Он обладал природным даром, учился с самого детства. У него были гитара Fender Stratocaster 1962 года выпуска, белая, как у Джимми Хендрикса на фестивале в Вудстоке, и усилитель Ampek VFO, эквивалент 100-ваттного стека Marshall. Я услышал его игру в первый же день, поскольку группа Рика репетировала почти каждый день после школьных занятий, и он позаботился о том, чтобы пригласить меня. Я оказался в родной стихии и чувствовал, что нашел своих людей. Мама и Рамон жили в паре миль от школы. Мне приходилось ехать с пересадкой на двух муниципальных автобусах, чтобы добраться до 12-й авеню, где стояла школа Рузвельта. Арик жил в нескольких минутах от меня, на 19-й авеню, в огромном доме, построенном в начале века на вершине большой крутой насыпи. Раздвижная алюминиевая дверь их гаража вела в туннель, уходивший под землю и шедший в подвал. Попасть туда было все равно, что попасть в пещеру Али-Бабы. Мы оказывались в большой комнате без окон, со стульями, диванами и ковровым покрытием, прибитым Риком на стены и музыкальным оборудованием. Группа Рика называлась Оз, но, возможно, к тому моменту они уже сменили название на Пизос, отдавая дань Глэм-року. Барабанщик Сэм Анрио, сын актрисы Зуан Лерой, только что снялся в телефильме вместе с Сэмом Уотерстоном и Тьюз Дэй Фильм назывался «Размышления об убийстве». И подросток получил закадровую роль. На заработанные деньги он купил огромную ударную установку с двумя бас-барабанами и полный комплект тарелок. Установка занимала в подвале немало места и звучала так же мощно, как и выглядела. Второй гитарист группы, Джоэл Ривз, жил через дорогу от Рика. Он играл на копии Gibson Les Paul, гитаре Univox, через усилитель MPEG V4, такой же, как у Рика. Они оба могли контролировать громкость звучания, даже когда Сэм изо всех сил играл на барабанах. Парни также установили в подвале массу цветных фонарей, подключенных к ножному выключателю — и в драматические моменты просто щелкали им и заливали весь подвал светом. Когда там находилось из дюжину человек, все выглядело и ощущалось, как настоящее рок-шоу. Звук тоже был не хуже. Но группе Рика многого не хватало. Они не нашли солиста-вокалиста, им пришлось играть инструментальный материал. Это привело к изрядной доле импровизаций и сольных фрагментов, но не являлось большой проблемой. Ведь чтобы заинтересовать аудиторию, Рик и его парни склеивали лучшие отрывки разных песен в протяженные попури. Они брали классный материал от Элиса Купера и групп Зизи Топ, Блю Ост, Калд, и Дип Purple, до массы композиций Aerosmith и, возможно, Лед Зеппелин, Прежде чем закончить попури грандиозным финалом пьесы Rock Bottom британской группы UFO. Группа Рика была достаточно хороша, чтобы такой подход работал, но все же им чего-то не хватало. Я стоял в подвале, изучал их игру, обращая на Рика и Джоэля больше внимания, чем когда угодно на своих школьных учителей, и думал, у них нет басиста. Им нужен басист. Если бы я смог достать бас-гитару, то влился бы в эту команду. У Рамона обнаружилась старая побитая акустическая гитара со всего тремя струнами. Он никогда не играл на ней и никогда не спрашивал, умею ли играть я, хотя мы в общем ладили. Когда мы с мамой ссорились, она посылала отчима в мою комнату, чтобы урезонить меня, но Рамон просто стоял в дверях, а я сидел на своем матрасе на полу. Я всегда слушал музыку или писал в одной из тетрадей, и вместо того, чтобы читать мне нотации, Отчим расспрашивал, что я пишу, или рассказывал мне, как прошел его день. Иногда ему удавалось выманить меня из комнаты. Я был влюблён в музыку, а Рамон установил в гостиной стереокомплекс с большими колонками. Он всегда ставил латиноамериканскую музыку, пластинки фирмы Матаун и группы «Sly and the Family Stone». А мама курила гашиш, танцевала и готовила минуду. Тогда я думал... «Здорово! Не то, что в скучном старом Айдахо!» Но рано или поздно все должно было пойти наперекосяк. При Рамоне мама вела себя как обычно. Однако, когда тот уходил, казалась потерянной. Напивалась, выкуривала по три пачки сигарет в день и просто не знала, что с собой делать. После пары рюмок она выглядела счастливой, смеялась и дурачилась. Но после третьей все менялось. Мама злилась и плакала а иногда набрасывалась на мужчину. Она могла быть саркастичной, злой, но хорошо разбиралась в людях и точно не была глупа. Мама очень хорошо знала уязвимые точки близких. Когда они с Рамоном ходили куда-нибудь ужинать и танцевать, то вечер заканчивался слезами. У меня сложилось впечатление, что отчим по-настоящему любил ее и Соси. Он был трудолюбивым и дисциплинированным, и хотя мама в конце концов прогнала его — Я знаю, что Рамон является важной частью детства сестры. Она до сих пор вспоминает его с нежностью. Но я старше Соси, и Рамон никогда не пытался вести со мной себя как отец. Может, потому мы и не ссорились так, как с мамой. Та всегда находилась в поиске, всегда тянулась куда-то и чего-то желала. Рамон тоже был по-своему амбициозен, если судить по его делам. Только в отличие от моей матери, отчим пребывал в мире с самим собой. Спокойный, сосредоточенный, он умел быть великодушным с окружающими. Однажды после моего возвращения из школы мужчина постучал в дверь моей комнаты и отдал мне свою потрепанную гитару. Я бесконечно благодарен Рамону за это. Его гитара стала моим первым инструментом и перевернула всю жизнь вверх тормашками».